Внешность его была под стать характеру: могучее тело, большая наголо обритое голова, глаза тёмные, взгляд стальной, узкие губы, давний и глубокий шрам на левой щеке. Справа от него сидели два его сына, такие же суровые, как отец: погодки, парни 17 и 16 лет. Мать их умерла давно, поговаривали, погибла от жайды, не сумела её спасти. Впрочем, до поды ны никто ничего не знал. А левую руку находился единственный друг и помощник Джидая, имевший незамысловатое русское имя Василий. Внешне он выглядел простым, добродушным, уволенным рубахой парнем, но впечатление было обманчивым. Те, кто Василию переходил дорогу, редко оставались живыми и здоровыми. Этот мир жесток и страшен, и выжить в нём могут только люди жестокие и страшные. Из присказок Джидая. Простые караванщики расположились вдоль стены прямо на полу. Тяжёлый запах давно немытых тел висел в воздухе. Сергей обвёл ночных визитёров взглядом и задержался на одном худой, щуплый, чёрный и грязный, свалявшиеся пакли волосы закрывают лицо. Он сидел на полу, подобрав ноги, в стороне от остальных и только время от времени бросал на окружающих короткие взгляды из-под лобья.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 Здесь же были разложены вещи из пошивочной мастерской. Материалы для их изготовления стремительно таяли, так что цена росла. И холодное оружие из слесарного. Металла для его производства пока было в достатке, да только не каждый умеет из куска стали выточить мачете. Караванщики выставили на продажу несколько костюмов химзащиты. Не бог весть каких, но по виду еще вполне крепких.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 Надо отдать старшему сыну Джидае должное. Он почти не выдал своих чувств, только поинтересовался. Как можно небрежнее, наломающийся голосок предательски дрогнул. Настоящий? Ну, что ты? Тут же вступил Аркадий Борисович, бывший банкир, а с торговлей хитрец, изворотливое бестие. Откуда же тут взяться на настоящему шоколаду? Для настоящего нужна Африка, плантации, негры, какао-бобы,